не помнящий другие Колумбы. Сколько лет существует литература о путешествии Колумба? Только же живут, затихают и снова возникают версии о том, что он не был первооткрывателем Америки. Заранее знал, куда и как плыть. Но если первооткрывателем Нового Света был не Колумб, то кто? 12 октября 1492 года матрос Санта-Марии крикнул свое историческое «Земля». Кто, когда и сколько раз восклицал «Земля» при виде неизведанных берегов после долгих изнурительных плаваний по Атланте? Давайте шаг за шагом, вслед за историками и археологами, спустимся в вглубь времен. Итак, год 1480. Англия. Когда в конце 70-х годов нашего века профессор Фобс Тейлор проанализировал коммерческие отчеты и таможенные списки грузов, который каждое судно ввозило в Бристоль и вывозило оттуда, начиная с 1479 года, он подметил какую-то несуразный. Согласно декларациям, большинство капитанов вели торговлю с Ирландией, однако этому явно не соответствовали странный характер грузов и чрезмерно длительные воежи. Вот типичный пример. Один из кораблей, принадлежавших Морису Таргату, сплавал якобы в Ирландию и обратно за 115 дней. А ведь другие суда за тот же срок успевали трижды преодолеть аналогичный путь. Профессор Тейлор сделал вывод, что брестольские моряки иногда намеренно скрывали истинные маршруты. Но в таком случае, куда же они плавали? Год 1473. Португалия. На рынке Лиссабона, столице Великой морской державы, стекаются первые караваны невольников. Португальцами давно освоены Мадейра и Азоры, группы островов, лежащих на западной границе европейской Ойкумены. На Мадейре молодой Христофор Колумб торгует книгами и картами. Здесь же он встречается с неизвестным Кормчем, который подробно рассказывает ему о землях за Атлантическим океаном. Год 1472. Португалия. Дания и Норвегия. Король Альфонс V, воодушевленный захватами в Африке, решил отыскать северный морской путь в Азию и Индию. Он доверил эту миссию двум норвежским капитанам, Гидрику Пайнингу и Гонсу Пофорсту, а в качестве наблюдателя прикрепил к ним Жуана Ваша Кортсреала который, скорее всего, и руководил экспедицией. И вот не так давно в архиве нашли письмо от 3 марта 1551 года. Бургомистр Киля Карстен Крип писал королю Дании и Норвегии, Кристиану Третьему, о том, что он, Крип, видел карту Исландии с изображением неизвестных предметов, обнаруженных в этой стране. Карта подтвердила, что дед Его Величества Кристиан I, который правил с 1448 по 1481 год, по просьбе короля Португалии послал экспедицию к новым островам и материку на северо-западе от Европы. Пункт отправки экспедиции остался неизвестен историкам. Судовой журнал не сохранился, да и велся ли.